Такая сценка. Московское утро в начале мая. Погода стоит жизнеутверждающая. Птицы щебечут, старушки выгуливают собак. Народ помоложе торопится на работу, а у мусорного контейнера притулился мужик в очках. Стоит он с книжкой в руках и читает, аккуратно перелистывая страницы, которые уже успела тронуть мертвая желтизна. Он то вскинет брови в недоумении, то хорошо улыбнется — то тень мысли пробежит по его челу. Одним словом, человек так ушел в книгу, что мир перестал на время существовать. По всем приметам, это так называемое лицо без определенного места жительства. Физиономия у него серо-немытого цвета, у ног две драные сумки, набитые черти чем, очки у основания дужки, перевязаны синей ниточкой. Одежда настолько замызганная, точно этот мужик нарочно вывалился в грязи. Так надо понимать, что он нацелился сделать обзор мусорным контейнером в рассуждении чего поесть, наткнулся на выброшенные книги и зачитался. Мир перестал на время существовать. Все-таки жесток человек. Не так интересна история падения этого босика, сколько интересно, какая книга ему попалась и что именно поглотило его всего».